Часть двенадцатая. Сейчас в отеле в номере смежном с комнатой Мэри Хэпберн супруги хирагуши приглушенно говорили друг другу, что звездочка Эндрю Макинтош настоящий маньяк. Это было преувеличение. Звездочка Макинтош несомненно был натурой необузданной, алчной и неделикатной. Однако сумасшедшим его назвать было нельзя. То, что его крупный мозг полагал происходящим во внешнем мире, по большей части действительно происходило. Вылетая из Мериды на своем личном Лиерджете, собственноручно им управляемом, с селеной Казах и супругами Хирагуши на борту, он уже знал, что по прибытии они обнаружат Гуаякиль на военном положении или в ситуации, близкой к тому, что по городу, Будут слоняться растущие толпы голодных, чтобы Айеда Дарвин, вероятно, не отправится в плавание в назначенный срок и так далее. Благодаря средствам связи, которыми было оборудовано его юкатанское имение, он находился полностью в курсе всех последних событий в Эквадоре или любом другом месте, представлявшем для него интерес. В то же время он, так сказать, наводил туману. держа японскую читу, но не свою слепую дочь, в неведении относительно того, что их, по всей видимости, ожидает. Истинной целью его путешествия в Гуаякиль, что он опять же открыл своей дочери, но не супругам Хирогуше, было скупить на корню по бросовым ценам как можно больше идущего с молотка имущества в Эквадоре, включая, возможно, Эльдорадо и Байе де Дарвин. а также золотые прииски, нефтяные месторождения и так далее и тому подобное. Более того, он собирался навеки привязать к себе звездочку Зенджи Хирогуши, поделившись с ним этими прибыльными перспективами и ссудив ему денег, чтобы тот в свою очередь тоже мог стать одним из крупнейших собственников в этой стране. Звездочка Макинтош велел чтецьи Рагуше оставаться в их номере в Эльдорадо, обещая вскоре сообщить им некую радостную весть. Целый день он велел на телефоне обзванивать эквадорских финансистов и банкиров, и сообщение, которым он хотел потрясти японскую пару, касалось всего того имущества, которое через день другой могло перейти в его и их собственность. И тогда он думал с легким сердцем произнести: "Ну его к черту этот естественно испытательский круизвека". Супруги же хирагуши уже не верили, чтобы от звездочка Эндрю Макинтоша можно было ожидать хороших известий. Они искренне считали его помешанным, ошибочное мнение, внушенное им по иронии судьбы собственным детищем звездочка Зенджи Мандараксам. К этому времени в мире уже насчитывалось десять таких аппаратов, девять из которых находились в Токио, а десятый Звездочка Сендже прихватил с собой, отправляясь в путешествие. Мандаракс, в отличие от Гакуби, выполнял не только переводческие функции, но и был способен в придачу с достаточной точностью ставить диагноз, распознавая тысячу заболеваний. которыми наиболее часто страдает homo sapiens, включая двенадцать разновидностей неврозов. То, что Мандаракс умел делать в области медицины, было по сути симплицизмом. Компьютер был запрограммирован выполнять то, что обычно делают доктора, а именно задавать ряд вопросов, каждый из которых логически ведет к последующему. Например, хороший ли у вас аппетит? Затем. Пищеварительный тракт работает нормально? Вслед за чем, возможно? Как выглядит ваш стул? И так далее. И вот гостя на Юкатане, супруги Хирагуши при помощи такой изящной цепочки вопросов и ответов описали Мандараксу поведение звездочка Эндрю Макинтоша. После некоторого раздумья компьютер высветил на своем экранчике размером с игральную карту японские иероглифы, означавшие патологическая личность. К несчастью для супругов, но не для самого Мандоракса, которому чужды были какие бы то ни было чувства или переживания, программа компьютера не позволяла ему объяснить, что недуг этот легок сравнительно с большинством других, и что страдающих им редко госпитализируют, а наоборот, они являются одними из счастливейших людей на планете. поскольку поведение их причиняет страдания окружающим, почти никогда не затрагивая их самих. Настоящий врач, возможно, добавил бы, что миллионы людей, с которыми нам приходится сталкиваться ежедневно на улице, относятся к спорному разряду, о котором сложно сказать с какой-либо степенью определенности, являются ли они личностями патологическими. Однако хирогуши не разбирались в медицине и отнеслись к поставленному диагнозу так, словно речь шла о случае клиническом. Так что теперь они желали любым способом отделаться от Эндрю Макинтоша и ехать не останавливаясь прочь до самого Токио. Но они по-прежнему зависели от него, как бы им ни хотелось обратного, от мрачного управляющего отелем, с которым они общались через Мендаракс. Супруги узнали, что все коммерческие авиарейсы из Гуаякиля отменены, а фирмы, у которых можно было бы зафрахтовать самолет, на звонки не отвечают. Это известие поставило окаменевших хирагуше перед двумя остающимися возможностями бегства из Гуаякиля: на Лиердже эти звездочка Макинтоша, либо на борту Байер де Дарвин, если корабли во что верилось все труднее. И впрямь собирался отплыть на следующий день.